ЖИРАФОВЫЙ ДОМ Есть у нас в зоопарке здание оранжевое. А в оранжевом здании есть оранжевый жираф. То ли дом под его окрас подбирали, то ли жирафа потом под цвет дома заводили, неизвестно. Однако выходит жираф Самсон каждое утро из дверей и кланяется. Я-то сначала думал «здоровается», а потом понял, низка ему дверь, потому и кивает Самсон каждый раз, выходя на прогулку. Но как привыкаем мы к старой своей одежде, так и Самсон привык к своему дому. Перевели его бывших соседей жирафов на новое просторное место, а оранжевый Самсон... Так и живет, одетый в свой оранжевый дом, как в пальто. И каждый раз, выходя на прогулку, кланится. Шея-то у него вон какая, поневоле кланяться начнешь».